Быстрые и эффективные методы. Сейчас он был самым ужасающим существом. Все мысли и чувства были стерты, все, что оставалось – это желание убивать своих врагов. Нет доброты, нет проблем, только жажда убивать. шиян тяжело дышал, находясь в гравитационной комнате. В его глазах не было и грамма милосердия. Он стал похожим на кровавое чудовище. Готовым убить в любой момент. «Стоп!» Этот крик эхом пронесся в его сознании. Шиян стал силой разгонять негативную энергию в меридианах. Он сел, скрестив ноги и закрыл глаза. Шиян начал очищать свой разум от мыслей об убийстве и выводил негативную энергию из своего сознания обратно в меридианы. Спустя некоторое время Шиян успокоил дыхание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 но вместо этого он начал с рук, затем перешел на ноги, следом на тело и только в конце приступил к голове, и из-за этого его шарахнуло по мозгам. Видимо, по той же причине он терял сознание во время тренировок. Но вот теперь последний шаг в тренировке ярости завершён У Шияна не было сил продолжать тренировку убийственных пальцев. Он просто сидел и ждал, когда бессмертный боевой дух Уберет побочные эффекты ярости. Немного подождав, он направил немного ци в кровавое кольцо. В последнее время он часто пытался сломать второй щит кольца и узнать, что за секрет в нем хранится. Но все его попытки закончились неудачей. Хоть он был третьего небосферы зарождения, этого все равно было недостаточно, чтобы сломать щит.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 Обычно воины имели один тип энергии глубокое Ци. Люди с особым боевым духом имели слегка другой тип, например, голубое пламя Диэлана. Видимо, большинство воинов не могли тренировать этот навык, так как редко находились люди с двумя, а тем более с тремя типами энергии в теле. К счастью, Шиян относился к тому меньшинству. В его меридианах была еще одна энергия, помимо глубокого ци – негативная энергия. Он мог хоть сейчас тренировать этот навык.